Глава тридцать Мое Моё сердце продолжало колотиться от страха, когда я подошла к веревке. И только сейчас меня осенило. «Да я ведь почти голая, мама дорогая». Схватив из корзины мокрую простынь, я завернулась в нее, чувствуя, как по коже бегут мурашки. «Как же стыдно! Что он обо мне подумает?» Граф поставил корзину с бельем рядом со мной, Огляделся и, обнаружив старое поваленное дерево, присел на него. Его рубашка была идеально выглажена, сапоги начищены до блеска, да и вообще весь вид Мортимера поражал своей идеальностью. Я же, суетливо кутаясь в простыню, ощущала себя греческой гитерой. «Могу я видеть полковника Ридука?» Во взгляде графа плясали веселые огоньки. Его, похоже, забавляло происходящее. «Он болен». Ответила я, успокаиваясь. Паника еще никого до добра не доводила. Инфлюенция. Мне жаль. Передайте ему мои самые наилучшие пожелания. Вам не холодно? Глаза графа скользнули по моему хитону. Может, вы пойдете домой и оденетесь? Да, именно так я и сделаю. Мои щеки снова вспыхнули, но я старалась держаться с достоинством. Чай? Или может вина? не откажусь от стаканчика кивнул мортимер я останусь в саду вы не против как вам будет угодно я обошла его и помчалась к дому путаясь в простыне вот зачем ты сюда приехал что тебе нужно но здесь не надо было иметь семи пядей во лбу чтобы понять причину появления мортимера граф наверняка провел небольшое расследование и узнал кто из слуг получил расчет после того как его арестовали человек он далеко не глупый Но с какой целью он прибыл в Серебряные озера? Плюс ко всему этому Мортимер мог вспомнить, что именно меня он спас в темном переулке. Вырисовывалась не очень приятная история. Поднявшись к себе, я поменяла белье и надела платье. Потом спустилась на кухню за вином. Нужно взять себя в руки. Нельзя показывать свое волнение. Вернувшись в сад, я поставила под нос рядом с нежданным гостем, налила в стакан вина из графина. И пошла развешивать белье. Благодарю вас, Анжелика! сказал Мортимер, и у меня все похолодело внутри. Он назвал меня не Анжея, а именно Анжелика. Ведь это ваше настоящее имя, не так ли? Я медленно повернулась к нему, понимая, что час истины настал. Но во мне еще теплилась надежда на чудо. Почему вы так решили? Я помню нашу встречу в самом злачном районе города. Нет, я, конечно, не сразу догадался, что в моем доме служила беглая супруга графа Сафолка. Это случилось стоило мне увидеть вас. Спокойно произнес Мортимер. В полицейском участке я совершенно случайно услышал разговор Лероя Сафолка с одним из служителей закона. Вы идеально подходите под данное им описание. Вторая девушка – это ваша кузина Фрэнсис Хогарт. И что теперь? Вы привезете сюда полицию или уведомить моего супруга, чтобы он лично приехал за мной? Холодно поинтересовалась я. От волнения моё горло словно сжали в тиски. Граф выпил вино и только потом ответил. Ну, во-первых, это не моё дело. А во-вторых, я думаю, что у вас были веские причины, чтобы поступить именно так. Леди Анжелика, я ведь не охотник за головами, а дворянин. А в-третьих, мне хочется поблагодарить вас за смелость. Мало того, что вы не побоялись выкрасть письмо, но еще и предупредили меня. Разве могу я после такого поступить по отношению к вам подло? Я слушала его, и на меня волнами накатывало облегчение. Мортимер не выдаст нас. Это очень благородно с вашей стороны, — тихо сказала. Я все еще не верю в такую удачу. Спасибо. Оставим это. «Лучше расскажите мне все, что произошло в день моего ареста», — попросил граф. «Как письмо попало к вам?» Я поведала ему эту занимательную историю, не забыв рассказать о том, что маркиз вызывал слуг в кабинет. Мортимер внимательно слушал меня, и на его губах играла легкая улыбка. «Надеюсь, больше никто не знает о случившемся?» «Только полковник. Но не думаю, что он станет распространяться об этом», — ответила я. Граф снова кивнул, а потом поинтересовался, «Кем вы приходитесь, сэру Ридуку? Как оказались в его доме?» Его покойный сын был влюблён в меня. Я начала повторять услышанную от Лероя историю. У них с моим отцом случилась дуэль, и Эдгар был ранен. Молодой человек так и не оправился от ранения. Полковник принял нас с Фрэнсис как дочерей. Этот человек ни секунды не сомневался, стоит ли нам помогать, и открыл перед нами не только двери своего дома, но и свое сердце. «Об этом человеке я слышал только хорошее. Вам повезло иметь такого друга», — сказал граф, а я не удержалась и добавила. «Не только нам. Вы знали, что полковник отдает почти все свое жалование приюту мисс Дарианы Локостью? Детям не хватает того, что выделяет государство. Вы бы видели, в каких условиях они живут. Мортимер тут же заинтересовался моими словами. Да, да, я слышал, что на этих землях есть приют для сирот. Так вы говорите, что они нуждаются? Мне кажется, вам стоит самому посмотреть, ответила я, ощущая, как в душе всколыхнулась радость. Может, Мортимер поможет мисс Доряне. Граф богатый, для него это не будет большой проблемой. Вы будете сопровождать меня? с улыбкой спросил он. Если хотите. Можем отправиться туда завтра. Надеюсь, вас не пугает инфлюенса. Я чувствовала себя немного неловко от его изучающего взгляда. Но общество графа нравилось мне все больше. Я буду у вас к десяти часам. Мортимер взял мою руку и прикоснулся к ней теплыми губами. До встречи, леди Анжелика. Всего доброго, ваше сиятельство. Он уже скрылся за углом дома, а я все еще стояла с глупой улыбкой на лице. Этот мужчина казался мне идеальным. Как только последняя сорочка заняла свое место на веревке, раздался звук подъезжающей коляски. Я схватила корзины и побежала во двор усадьбы, догадываясь, что прибыл доктор. Анже, держи!» Фрэнсис протянула мне сверток с курицей, после чего спрыгнула на землю. «Как полковник себя чувствует?» Он спит. Я поздоровалась с доктором Лексом, который выглядел немного уставшим. Наверное, у него было много работы в деревне. А потом попросила кузину проводить его в комнату сэра Ридука. Граф ехал мимо яблоневого сада и вспоминал чудесную картину, которую ему довелось увидеть. Девушка в мокрой сорочке, так соблазнительно облепившей приятные взоры округлости. Анжелика Сафолк, чужая супруга. Думать о ней в таком ключе было непозволительно. Пусть она избежала от мужа, но все же оставалась венчанной с ним. Мортимер пришпорил лошадь, чтобы почувствовать на своем лице свежесть весеннего ветра. Но какие у нее умные глаза и очень доброе сердце. Анжелика упомянула о приюте не просто так, а с определенной целью. Нет, нужно заставить себя не думать о ней. После того, как они посетят приют, стоит ограничить общение. У каждого из них своя жизнь.